Глава двадцать вторая. С момента сданных экзаменов прошло два дня. Теперь дело оставалось за малым. Победить в чём заключалось задание состязания стихий этого года никто не знал. Драфа говорил, что каждый раз организовывают что-то новое, не похожее на испытания прошлого года, тем самым проверяя смекалку участников. Потому никто не знал, к чему готовиться, и оттого все нервничали. Единственное, что было понятно всем, это то, что сейчас надо пройти очередную проверку сердца магии и получить порядковый номер. Дверь, ведущая в зал сердца, каждый раз хлопала всё ближе ко мне, вызывая этим звуком толпу мурашек. Да, я боялась. Я очень боялась того, что не смогу показать себя, не смогу проявить свою силу, не смогу выполнить свою мечту, не найду родителей. И именно страх придавал мне сил. Отойду ненадолго. Бросил я стоящей позади меня тёмноволосой девушки и не дожидаясь от неё ответа, направился конец длинного тёмного коридора. Тут находилось большое окно, через которое сквопые солнечные лучи пробирались за мной и дарили хоть какую-то надежду. Одна из створок оказалась открыта, чему я безумно обрадовалась, опервшись руками о широкий подоконник, выглянула из замка, наслаждаясь потоком ледяного ветра, который остужал мысли и уносил их прочь, прогонял страх. Почему вот тут И я даже не удивилась, более того, знала, что он придёт. Пытаясь прийти в себя, ведь один хороший человек советовал мне не действовать на эмоциях. Они для меня губительны. Мастер Саган фыркнул, но ничего мне не сказал. "Хотела поблагодарить вас за помощь с экзаменом у мастера Гемле. Вы это уже сделали". Я слышала, как он улыбается сразу после него. "Да". Я повернулась к мужчине лицом. «А я и не помню. Помню только то, что вы не позволили Риле навредить мне». «И никому не позволю». Усмехнулся он, делая шаг вперёд. А заметив, мой удивлённый взгляд добавил. «Мне интересно наблюдать за человеком, имеющим такую сильную мечту. Хочу увидеть, как вы получите вторую искру, Шерил». Облегчённо выдохнув, я улыбнулась. Осталось только не пропустить свою очередь, а потом не провалиться на первом же этапе. Оглядевшись, вчерадей заглянул мне в глаза. В этом году этапов нет, задание на время. Нужно добраться до камня телепорта раньше других. Я открыла рот, чтобы поблагодарить мастера, но он положил мне руки на плечи и развернул к себе спиной. Что-то звякнуло, холодом ополонело ключица. Обжигающие кожу мужские пальцы провели по шее, защёлкивая замокчик. Это я провела пальцами по отшлифованному камешку в серебряной оправе. «Лазурит», — ответил мне чародей, усилитель. «Я верну вам всю его стоимость», — повернувшись лицом к мужчине, пообещала я. А Саган рассмеялся. «Я прощу вам долг, если победите в состязании стихий Шерил. И мне почему-то кажется, что сейчас ваша очередь». На шее висел кулон с небольшим каплевидным камнем ярко-синего цвета. «Мой талисман, усилитель искры». «Спасибо». Чародей лишь пожал плечами и указал подбородком в сторону зала сердца. Мне и впрямь нужно было бежать, но вместо этого я свела лопатки вместе и присела в реверансе, выражая всю благодарность и признательность этому мужчине, который заботился обо мне многим больше рода Селенер. Только после этого я позволила себе вернуться к залу сердца, где возле двери переминалась ноги на ногу та самая темноволосая девушка, перед которой я стояла. Дверь, приглашающий распахнулась, не оставляя мне времени на раздумье. Сделав глубокий вдох, будто собиралась нырнуть в реку, я переступила через порог и оказалась в той самой небольшой комнатке, где в центре на алтаре лежал хрупкий прозрачный цветок, называемый Сердцем Маги. Возле алтаря стоял мужчина в белом плаще. Я узнала его. Это был тот мастер, перед которым отчитывался Драфак после того, как провёл ритуал проверки искры Светлых путей. Поздоровалась я, понимая, что не помню имени преподавателя. «Назовитесь», — попросил мужчина, а рядом с ним появился левитирующий свиток и перо, готовые записать меня в список участников. Шерил Селенер. Кончик пера заскрепел по бумаге. «Стихия». «Воздух». «Прикоснитесь к сердцу магии, студентка Шерил, подтвердите свои слова». Я вспомнила, чем закончилась проверка моей искры драфаком, и боялась, что вновь потеряю сознание, но другого выхода не было. Шагнов к алтарю бережно взяла в руки тёплый цветок, обхватила его стебель пальцами. Секунда, другая. Ничего не происходило. А в следующее мгновение лепестки затрепетали словно на сильном ветру, окрасились в бледно-голубой цвет, а на сердцевине возник небольшой смерч. Он втягивал в себя всё новые и новые потоки воздуха, закручивал их и медленно вырастал вверх. Хорошо. Выдохнул мастер, забирая у меня сердце магии и укладывая его обратно на алтарь. Вы в вее списке участников шерил Селенер. Ваш порядковый номер 27. Благодарю. Вижу, что о вас кто-то заботится. Я поймала его взгляд на коплевидном колонии ярко-синего цвета. Это ведь не запрещено, выдохнула я, прикасаясь к артефакту кончиками пальцев. Не запрещено, рассеял мое опасение мужчина. Сейчас я открою для вас портал, который перенесёт вас на место проведения состязания стихий. Выход из него появится не сразу, но не бойтесь. Нам необходимо переместить всех участников одновременно. Поэтому какое-то время вам предстоит находиться в переходе. Я лишь кивнула в знак того, что поняла. Покажите всё, на что способны, студент кашлянул. Патетически улыбнулся мне чародей. Бросая на пол горсть абсэсской пыли. Вокруг шумел листвой лес, и пусть на мне было лишь тонкое ученическое платье, я не чувствовала холода. Магия, окутавшая место, ставшее ареной для состязаний стихий, поддерживала комфортную температуру. Я была уверена, что нахожусь сейчас на острове Академии двух богов. Даже казалось, что вдалеке слышу рокот водопада. Но также я понимала, что место, выделенное для соревнований, обязательно будет огорожены защитным контуром, который никого отсюда просто так не выпустит. Саган говорил, что задание этого года заключается в поиске камня телепорта и нахождении его раньше других. Но я не знала, как он выглядит, и сомневалась, что заклинание поиска, пусть даже четвёртой ступени, так просто выведет к нужному месту. Хотя на четвёртую ступень это я, конечно, замахнулась. Если я смогу провернуть такое заклинание, то рухну без сил прямо тут и точно никуда не дойду. Около десяти минут назад белоснежный сияющий портал выплюнул меня на тропинку, огороженную густой стеной леса, не позволяющей свернуть с дороги. Ускорив шаг, я практически бежала по ней вперёд. И я не сдамся, не проиграю. Не в этот раз. Деревья расступились, выпуская меня на идеальную круглую, словно созданную магией, поляну. Высокая зелёная трава, которая по погодным условиям уже давно должна была пожелтеть, хватала меня за лодыжки, пыталась задержать, сорвать обувь. Тропинка закончилась у огромного серого камня, расположенного в центре поляны. Меня смущало две вещи. Я ещё не встретила никого из участников состязаний стихий, и что-то с этим камнем было не так. А потом я ахнула и прикоснулась пальцами к кулону-усилителю. Это была его работа. Будь я тут без подарка мастера Сагана, то даже не заметила бы этот камень, прошла бы мимо, и, возможно, даже видела продолжение тропинки». Тем более я не чувствовала магическую ауру, исходящую от булыжника, хотя она явно присутствовала. Кто-то скрыл его мощнейшей иллюзией. Присев на корточке, ещё сильнее вцепившись пальцами в артефакт с лазуритом, прошептала «Ла-блу». Воздух пошёл рябью. Заклинание высасывало из меня энергию для снятия мощнейшей иллюзии. Откинув все надежды на то, что это и есть тот самый камень-телепорт, провела рукой по шершавой поверхности и вчиталась в символы, Выдолбленные на булыжнике. Первый артефакт с возможностью перемещения в пространстве изобрёл Эриер Хелиасия, за что был занесён в список великих магов, ныне хранящийся в главном отделении палаты магии. Спустя 10 лет после своего первого открытия, Эриер запатентовал портальные арки, которые используются и по нынешний день, замещая собой столь неудобную и энергозатратную обсесскую пыль. Это была выписка из учебника, которую я совсем недавно дочитала. Но почему она выбита на камне и была скрытой люди? Это подсказка. Но, поддаваясь каким-то неведомым инстинктам, я прикоснулась к надписи обеими руками, зажмурилась и влив часть энергии в чары проговорила: Инвиненнт. Силы меня подкинуло над телом, показало о кругу сосоты птичьего полёта. Я и Фрейм была в лесу, который окружал холм с Академией двух богов. Но теперь незримая черта проходила между большим куском леса и остальным островом. Это была арена состязаний стихий. В противоположной от меня стороны за широкой рекой белым подсвечивалась поляна, и именно на ней находился камень телепорт. Теперь я знала, куда мне нужно идти. Неужели всё так просто? Разорвав силы заклинания, я вскочила на ноги и осмотрелась. Теперь и без магических тропок было понятно, куда стоит держать путь. Надо спешить. Наверняка такие подсказки были не только у меня, а про игра я не могу. Но перед тем, как сорваться с места, я положила руку на камень, сконцентрировалась и нанесла на него новую маскирующую иллюзию. Ац. Только после этого, обогнув камуньку, я побежала на север, мысленно благодаря преподавателя по географии, который потрудился вложить в наши головы карту парящего в небе острова. Тропинок не было, приходилось пробираться через колючие кусты, и высокие травянистые заросли. Под подошвами туфель чавкала влажная почва, намекая на то, что где-то поблизости есть водоём. Но это была не та река, к которой я направлялась. По моим расчётам, до берега я должна была добраться часа через 2. В такие моменты я жалела, что не умею перемещаться по воздуху, как птицы или драконы, хотя в какой-то книге читала, что маги с искрой воздуха могут научиться парить. Руки и лицо горели от царапин и садин, оставленных шипами растений и тонкими ветвями. Но я не обращала на них внимания, сейчас надо было добраться первой, успеть. Где-то сбоку послышался устрашающий звериный рёв, а за ним не менее душераздирающий мужской крик. Я вздрогнула, но не остановилась. Неужели наши мастера запустили сюда диких или магических существ? Они решили устроить соревнование на выбывание? Это жестоко. Думать о том, что кто-то может пострадать при борьбе за победу, мне совершенно не хотелось. Хотя где-то внутри Я радовалась тому, что не на мой след напал тот монстр. На мой след напал кто-то другой. Фуним. Я не успела отразить заклинание. Магические путы обвили лодыжки, стянули их вместе. Не устояв на ногах, я полетела на землю, смягчая удар руками. Вот тут-то нам никто и не помешает поговорить. Растягивая звуки, произнесла девушка, покидая своё укрытие в тени. Перекатившись на спину, она проявила ладонь на верёвке и прошептала: Герминат. Со сложных пальцев сорвалась с неё искротостый луч, разрезающий пустоты. Что же? Давай поговорим, мкнуло я, поднимаясь с земли. Ты украла мой билет, закричала Рила, выкидывая руку вперёд и накапливая энергию для удара. Кто тебе в этом помог? А ты чуть не убила человека. Я делала вид, что не замечаю сходящей от неё угрозы, а сама накапливала силу для отражения удара. Эта девка посмела спорить моё мнение. "Приж rasленно закричала она. Как и ты? Вы не имеете права на жизнь. Никто не смеет становиться на моём пути. Думаешь, твой папочка опять прикроет тебе задницу?" едко бросила я и выставив руки перед собой крикнула. "Хлепём!" На защитный купол ударил тонкий водный хлыст, разбиваясь на капли. "Не смей говорить о моём папочке в таком тоне, отказница!" Ещё один удар хлыстом, на этот раз сильнее. Щит вздрогнул. Они-то что? Позовёшь его сюда для того, чтобы в очередной раз помочь тебе выпутаться из передряги? Я переставала контролировать эмоции, волосы зашекотали шея. Ты почти убила человека, прикрылась папенькой, подговорила преподавателя на лёгкий билет. Ты не достойна звания чародейки, не достойна второй искры. Ты сдохнешь, и никакие фокусы тебя не спасут. Тут ты беспомощна. Уклон на шее вибрировал. Не справляясь с той энергией, которая требовала выхода, а я не могла успокоиться. На какое-то мгновение даже забыла, где нахожусь. С её губ сорвалось неизвестное мне заклинание. Только по глазам чародейки я поняла, что она хотела сделать. Она желала мне смерти. Желала сделать то, что не удалось темнокожей студенткой, посмевшей ей перечить. Энергия хлынула из меня, ломая собственный щит. Поток силы устремился к сокурснице, которая позабыла о том, что сотворяла смертоносное проклятие. Колдонья в попыхах ставила защиту, но я видела, что она не успевает. Рилу откинула назад, пронзила магией, она закричала. Но убивать её я не собиралась. Пусть мучается, пусть почувствует то, что чувствовала студентка, пострадавшая от её руки. Пусть почувствует то, что хотела сделать со мной. Поднялся ветер, кинул мне на глаза тёмно-синие пряди волосы. Я колдовала на эмоциях. В груди защемило от нестерпимой боли, из глаз брызнули слёзы. С тихим стоном я опустилась на землю, чувствуя, как горит от ледяной боли в районе солнечного сплетения. Кажется, я перестаралась. Смертоносное проклятие настигло меня в тот момент, когда я не готова была его отразить. Не вдалеке хрипела от боли рила, но я не видела её. Ничего не видела. Мир затянуло белёсая пелена. Я сглупила. Надо было бежать. Дура. Откуда-то издалека послышался до безумия знакомый голос. Я кричала от боли, но не слышала себя. Не слышала практически ничего. А потом туман начал рассеиваться. Словно мираж, передо мной появилось лицо мастера Сагана, который поддерживал мою голову над землей. От его правой руки исходило золотистое сияние. Будто бы он был целителем или лекарем. «Закрой глаза», — попросил он. Сейчас будет очень больно. Спорить с миражом я не видела никакого смысла, лишь обругала себя за то, что собственнаручно поломала себе жизнь. Не прошла испытание и навредила ему цеми. А потом меня накрыло волной боли. Казалось, что я вся состою из неё. Болела каждая клеточка, разрывалась на части, горела. Забыться мешал какой-то невнятный сип. И только через мгновение я поняла, что это мой голос, который я успела сорвать. Земля ходила ходуном, меня подбрасывало то вверх, то вниз, но контролировать это я никак не могла. Коснись, приказал знакомый голос. Шер, быстро. Это точно был мираж. Мастер Саган никогда не сокращал моё имя. Это всё сон. А может, я уже мертва? Коснись, я сказал. Открыть глаза удалось с огромным трудом. Сбоку шумела река, Деревья почему-то устилали землю обугленными стволами, а передо мной возвышался тонкий белоснежный камень с краплениями мелких прозрачных кристаллов. Я протянула руку, чувствуя, как мой мираж пропал. Мир начал меркнуть, пальцы скользнули по воздуху, но камни не коснулись. Ректор бежал по коридору, путаясь в длинных полах темного плаща. И пусть он был уже давно не молод, но обстоятельства того требовали. Медлить больше было нельзя, его ждали. Чрезвычайное происшествие спустя полчаса после начала ежегодного турнира спутало все планы. Толкнув дверь, чародей влетел в помещение, где собрались почти все преподаватели и мастера Академии Двух Богов. Состязание стихий прервать. Уже доложил мужчина с ярко-красными волосами, собранными в хвост, участников перенести в академию, пострадавших в лазарет. Сколько пострадавших уже известно? всех доставили. 18 человек в тяжёлом состоянии. Отчиталась декан факультета целителей и артефакторов. Они были недалеко от эпицентра. 34 студента задеты, но успели укрыться за защитными щитами. Истощены, один мёртв. Кто погиб? Чувствую, как замирает сердце, прошептал ректор и провёл рукой по лысой голове. Студент Карила Лонаргель Незамедлительно отозвалась женщина, пряча взгляд. Мастер Гемлив вскрикнула и закрыла рот руками. Погибший была её племянница. Глава Академии двух богов застонал и опустился на свободный стул. Он знал, что теперь отец этой девушки вытрясет из него душу. Это была первая смерть на территории учебного заведения за последние 408 лет. Удалось определить, что повлекло магический взрыв. опавшим голосом поинтересовалась мастер Гимли. Директор прикрыл глаза, возрождая в голове картину, открывшуюся ему с крыши северной башни. Выкорчеванные и расщеплённые на куски деревья в самом эпицентре взрыва, раскороченная земля, озеро на месте реки с зеркальной чёрной водой, отравленной магией. Хорошо, что мы воздвигли защиту, подумал мужчина. Иначе взрыв разрушил бы и замок. Пока нет, работаю над этим. отозвался мастер Саган. «Хотя бы предположение». В самом эпицентре взрыва была студентка по имени Рила. Вполне возможно, что это она стала причиной катастрофы. Но это лишь предположение. Ректор схватился за голову и тяжело вздохнул. «Приказание». Глава Академии Двух Богов поднял взгляд на нового мастера, который держался лучше других. «Оповестить палату магии и великую ложу». отправить письмо семье погибшей студентке А что с состязанием? тихо спросила темноволосая вчерадейка. Мир будет ждать нового победителя. Это самое последнее, что меня сейчас волнует, раздражённо отозвался ректор. Но закройте почтовое крыло. Никто, кроме палаты и ложа, не должен знать, что произошло. Будет сделано отозвался мастер Саган. Позвольте приступить к выполнению приказов. Эди. Черадей развернулся на пятках и двинулся к выходу из помещения. А на его губах появилась еле заметная ухмылка. Конец первой книги. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.